Только не испортите. Только не испортите, говорит он. Стоит, никуда не уходит, смотрит. Но мне кажется, вы испортите. Он говорит не с укором, с сожалением. Помолчав, добавляет. А разве уже не готова? Сюда чёрный хотите добавить? А ну-ка, закройте рукой этот край. Да, так тоже хорошо. Но и белый можно оставить. В этом есть какое-то дыхание. Видите, как краска тут растеклась? Этого уже не повторится. Жалко закрашивать». Кирилл Александрович окончил академию имени Репина, но стал преподавать в училище имени Мухиной. «Репа и Муха — две соперницы». В Репинской академии правил академизм, а в Мухе поощрялась свобода. Каким-то образом в Кирилле Александровиче это всё уживалось. Академизм и самоволка. Вот и теперь ему больше по душе, как растекается и дышит краска. А с другой стороны... А с другой стороны, вы правы, если уплотнить, будет лучше. Но мне кажется... Нет, вам виднее, раз вы так считаете. Это хорошо, что вы экспериментируете. Но я думаю, что этот лист можно оставить и взять новый. Как вы считаете, все-таки будете продолжать? Он отходит. А за окном, можно сказать, дипломная работа Кирилла Александровича. «Весна». С соблюдением всех традиций. Строгость линий, точность пропорций. Академическая весна. Но вдруг всполох. Изумрудка растеклась, ушла в самоволку получил оценку «хорошо», потому что тема несерьезная. Однокурсники писали революцию, рабочую стройку, а тут — ну весна, ну река, ну девушка. А сюжет где? Потом эта девушка станет женой Кирилла Александровича, и у них родится Александр Кириллович. Такой вот сюжет. Кирилл Александрович и Александр Кириллович. Оба гущены, отец и сын. Художник и художник. Мастер по живописи и мастер по живописи. Вечно боишься перепутать их имена отчества, поэтому обращаешься на всякий случай так. «Простите, подойдите, пожалуйста». «Ну что, исправили?» «Хорошо, значит, готово». «Ну и тогда было хорошо, не было контраста, зато полутона работали». «Возьмите новый лист, попробуйте снова». На обходе весь наш курс получил оценку «хорошо». Красить надо, а у вас воздух один. Двадцать работ и ни одной законченной. Краска красиво растеклась, да, но вы ей не помогли. А у этого белого пространства вообще другая психология с этим сокрушительным зелёным. И стул с гитарой должны быть одной фразой, нерасторжимой, понимаете или нет? Так будет говорить наш новый мастер по живописи. Мастеров будет много, и у каждого будет своя весна. Возьмите новый лист, попробуйте снова. Берёшь лист, открываешь коробку с красками. На ощупь помнишь каждый тюбик. У сажи газовый острый край, и пальцы режутся. Белила худосочные, вечно заканчиваются. Умбра с дыркой в брюхе. Кадмий красный с спачкан сам собой. Из-за него пальцы всегда в краске. Парижская лазурь. Тюбик пузатенький, туго закрыт. Его я покупаю только из-за названия. Звучит чарующе, как начало старинного романа. А наши романы с жизнью мало похожи на старинные. Традиции прерваны, контрасты пережаты, много чёрной краски, а надо было по белому грунту работать. Только не испортите. Но, мне кажется, вы испортите. Под знаком этой фразы будет идти вся наша жизнь. Дорогой Кирилл Александрович, правильно вам кажется. Вы умерли 6 лет назад, а мы действительно всё испортили.